«Нет, он свое разбирательство проведет. Вывали этих двух работяг в грязи, посмотрит, как они изворачиваются под его острыми, как нож, вопросами. Это, да, на вопрос виновны свидетельствует о гордости». Председатель Файслер видел это по лицам публики, частью ошеломленным, частью задумчивым, и вознамерился отнять у обвиняемых эту гордость. После разбирательства...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 «Свидетели, ваши порядочные коллеги-рабочие заявили, что вы, обвиняемый, одержимы прямо-таки отвратительной скаридностью. Сколько вы зарабатывали в неделю?» «К примеру», — вопрошал председатель. «В последнее время 40 марок», — отвечал Квангель. «Так, 40 марок уже за вычетом всех удержаний, подоходного налога, зимней помощи, больничной кассы и трудового фронта».